94. Айка сказала ты со странностями. «А, ты на меня нажаловалась. Вот я тебя ни с кем не обсуждаю, хотя желающие есть». Сидели в Нуре, ливанском ресторане на Авеню Марсо. Зеленая месива из пряной травы, мясо на деревянных шпажках, белая несъедобная кашица, которую Нуэль уплетает за обе щеки. Желающая — это Алекс? Неважно. Я в семье всегда остановился на твою сторону». а ты не ко мне идешь с проблемой, а к своей Ксении или еще лучше к японке. Ноэль раздражен. В такие минуты он выглядит особенно чужим. Потому что я не могу с этим идти к тебе. С чем именно? Совсем. Тебе что ни скажи, передернешь. Я устала. Я хочу нормальных отношений. Ты сама делаешь их ненормальными. Ты впускаешь в нашу жизнь посторонних, потому что своей головой думать не желаешь и повторяешь за этими посторонними Они непосторонние. Кто тебе не посторонний Японка, которую ты в глаза не видела? Представь себе. У вас, похоже, дело идет к роману, как в этой мультяшке у Тенни. Нуэль, прекрати. Ты что, ревнуешь? Наоборот. Всегда хотел посмотреть, как две подружки сексом занимаются. И разве я не говорил? Делай, как тебе лучше. Нуэль, да тебе все равно. Готов от меня избавиться, так и скажи. Все в порядке, мадам. Здоровенный ливанец вырос напротив столика. «Да, простите». но и молчал. Марина тихо произнесла. «Я страдаю, понимаешь?» Улыбнулся. «Да, но когда ты страдаешь, это неглубоко». Достала бумажный платок, уткнулась в него лицом, после паузы произнес. «Я тоже плачу, только внутри». Но я не вижу глубины в наших отношениях. Чувствую, что именно я тут посторонний. Дерьмом себя чувствую. Ты идешь не ко мне, а к каким-то людям. И слушаешь, как они меня поносят. А когда действительно любишь, не выносишь критики. Марина высунулась из платка. «Да ты меня отталкиваешь. Мне надо хоть кому-то идти. Вот-вот. Я же говорю, у нас разные ценности, Марина. Перестань плакать». На нас смотрят.